Скарлетт пропустила мне мушей это бестактное утверждение и весьма умело повела разговор дальше, расспрашивая Пети то об одном знакомом, то о другом, хотя сама изгорала от нетерпения побыстрее добраться до Ретта. Спросить же о нем сразу, едва успев приехать, было бы не умно. Это значило бы дать пищу му старушке, И тогда он мигом заработает в нежелательном направлении. Подозрения у Пити успеют еще созреть, если Рэд откажется жениться. И тетя Пити весело болтала, довольная, как ребенок, что у нее есть слушательница.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 Милочка моя, а я тебе говорила, капитан Батлер в тюрьме. Рет Батлер! Хотя новость была поистине с ног сшибательной. Тем не менее, Скарлетт обрадовалась тому, что тетя Питти избавила ее от необходимости самой заговорить о Рете. Ну, конечно же! От волнения щечки тети Пити прозавели, она даже выпрямилась на стуле. В эту самую минуту он сидит в тюрьме за то, что убил негра. Его могут повесить? Представляешь такое, чтобы повесить капитана Батлера? Скарлет так ахнула, что у нее закололо в груди.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 так встревожены появлением куклос-клана. А у вас в деревне он есть? Милочка, я уверена, что есть. Просто Эшли не говорит вам, дамам. Члены куклу клана вроде бы не имеют права рассказывать об этом. Они разъезжают по ночам в таких балахонах, точно привидениях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 «Разве капитан Батлер не вывозил хлопок тысячи метюков в Англию и в Насау, и не продавал его для правительства конфедератов с победоносным видом из Пити: И свой хлопок, и тот, который принадлежал правительству? А ты же знаешь, сколько стоит хлопок в Англии во время войны!»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 А до тех пор, конечно же, не мог истратить на них и одной сотый денег, вырученных за хлопок. Так что в английских банках лежали просто миллионы долларов, которые внес туда капитан Батлер и другие спекулянты. Лежали и ждали, когда будет прорвана блокада.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 Забыла только, кто мне ее рассказал. Э, ты ведь знаешь, каким он всегда был франтом, настоящий Денти. Теперь же он сидит в этой пожарной части, и ему не разрешают мыться. И Он каждый день требует, чтобы ему устроили баню.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 Старушка продолжала, захлёбываясь, весело лопотать. Голос ее звенел и звенел, но смысл слов уже не доходил до Скарлетт. Мозгом ее завладели две мысли. Ред куда богаче, чем она предполагала, и он в тюрьме. То обстоятельство, что он в тюрьме, и вполне возможно будет повешен, Несколько меняло дело, но меняла в лучшую сторону. Скарлет мало заботила, что Ретта могут повесить. Слишком она нуждалась в деньгах. Необходимость достать их была столь настоятельной, столь отчаянной, что судьба Ретта не могла не волновать ее. Однако она склонна была разделять.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 Болтаю безумно, а о тебе и подумала. Милочка, лежи в постели весь завтрашний день и отдыхай. Тогда и договоримся о, Господи, но ведь я же не смогу быть с тобой. Я обещала посидеть завтра с миссис Бонном. Она лежит с гриппом.